Глава 5. Германские разведчики доставили в штаб своей дивизии флаг, снятый ими с русского проволочного заграждения с надписью «Долой войну». Флаг был переслан в штаб корпуса, оттуда в штаб армии. Последовало распоряжение о приостановке эвакуации Ковеля, и штаб армии донес о своевременности наступления на русских с целью прогнать их за реку. Уничтожение заречных плацдармов дало бы возможность освободить до трех дивизий для переброски на Западный фронт. Главное командование одобрило этот план, и 20 марта к ночи немецкая артиллерия, молчавшая больше месяца, заговорила и начала обстреливать позицию у деревни Лисище. Все попрятались по блиндажам, и на окопах остались одни часовые. Рядовой Пантихов Пензенской губернии, 30-летний мужик, неглупый малый отец пятерых детей, заступил на пост и, упершись локтями на бруствер, поставил винтовку подле. Стал смотреть на догорающее закатное небо. Вечер был теплый, весенний. Пантихов собрался на пост не скоро. Только что у них в карауле, несмотря на неприятельскую стрельбу, был горячий спор. Поручик Левенталь из немцев. Доказывал, что нельзя от помещиков землю так отобрать, а надо, чтобы государство за нее заплатило и дало бы крестьянам в рассрочку через земельный банк, потому что у многих помещиков земля купленная, и несправедливо так ее отнять. А прапорщик Гайдук говорил, что надо отобрать даром, потому что помещик достаточно уже эту землю попользовался. В самый разгар этого спора взводный послал Панчухова на часы. Панчихов накинул шинель с оборванным хлястиком, вздел рукава и, не беря ни патронташа, ни противогаза, с одним ружьем, путаясь в полы шинели, вышел к брустверу. «И платить хорошо, и не платить куда уж лучше», — думал Панчихов. «У нас помещики Оболенские три брата, земли у них полторы тысячи десятин, а в Замораловке крестьян всего полтораст семейств не наберется, значит, по десять десятин на семейство приходится». Да есть и между крестьянами такие, что свою землю имеют. Им и вовсе давать не надо. А давать надо так. У кого семья большая, тому и земли больше. У меня, к примеру, Акулька да Ванька, да Миша с Гришей, еще Авдотья Махонькая, как на войну и тирдилась. Значит, уже мало-мало, а пятьдесят десятин мне подавай. Опять прапорщик Гайдук правильно говорил, что и инвентарь делить надо, потому долго они им владели. А у господ Аболенских одних коров 300 голов. Какие коровы, однако одной, рыжие, из-за границы их выписывали в десятом году. Всех поделить. Шум и металлические удары на позиции противника отвлекли на мгновение внимания Панцюхова. И что же он там делает, подумал он. Ведь учили нас чему-то. Пойти, -то раздоложить, а то погодить. Опять-таки. В Аболенских конный завод свой, одних них кобылиц, почитай, шестьдесят, да четыре жеребца Стамбовской губернии пригнуты. Всех надо поделить, обязательно. На что ему завод, когда земли у него не будет? И делить, чтобы обязательно поровну, только вот чтобы не сделали так, как в пятом году мастерили. Не стали бы, ребята, резать. Народ-то озорной, ожесточился, и пойдет кромсать ни себе, ни людям. Пантихов уже давно стоял своей смену, но никто не приходил. Это его мало беспокоило. Он хорошо выспался днем в теплой, нагретой людьми землянки. Ночь была хорошая, в меру прохладная, и так хорошо мечталась под синим небом, усеянным звездами. И дух-то какой хороший! Весной пахнет, земля так благоухает. После благовещения Аль на Пасху, хорошо бы и домой. «Да, Господи, благослови помещиков порешить и за пахоту приниматься на новых делянках. Не унимается Герман. Все-таки он работает, все работает. Что значит офицерская палка над им? Боится, да. А вот мы освободились, уловко. Только бы назад не повернули. Вот ребята поговаривают, перебить их нужно, чтобы не встали. Тоже и перебить страшно». А ну как под ответ попадешь. Ах, шумят как. Точно паровозы пар выпущают. И откуда у него там машины? Никогда раньше не было. Вдруг страшная мысль ярко прорезала его мозг. Газы. Газы удушливые пускать будут. Уж пустил, значит. И все то, чему учили, что несколько раз репетировали при самом генерале Саблине, вдруг стало со страшной яркостью в глазах Панчухова. Первее всего противогаз одеть, потом тревога по всей линии, на батарею сказать, костры зажигать. Как подойдет газ-то, значит, водой поливать. Потому он воды боится, кто зачумел, кислородом отпаивать. Ах, тиродимый, а где же мой противогаз? Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных! Что же это будет-то? Да чего же это будет? Пантюхов метался по окопу, ничего не предпринимая. Пантюхов хотел ракет пустить тревожную, кинулся к ракетному ящику, а он водой залит. Как третьего дня шел дождь, так и не вынесли его. А ведь говорил кто-то, чтобы вынести, значит. И спички в воде плавают. Пантиков хотел на батарею сказать, да так одурел с перепуга, что не мог вспомнить, где батарейный телефон. Показалось ему, что уже газ его тронул. И тут вспомнил, что весь кислород, ребят, балуясь, выпустили. А кислый он кислород, вспомнил Пантиков. Ну и легкий же, так пьешь его на манер лимонаду. Он бросился в ближайшую землянку и широко распахнул двери. На нарах горела жестяная лампочка. Человек восемь солдат, раздевшись до рубах, ожесточенно играли в карты. Остальные люди взвода храпели на все тона. «Газ, товарищи, газы!» — крикнул Пантюхов, дико вращая глазами и отыскивая свой противогаз. Но найти его среди разбросанного платья и белья было нелегко. «Чё ты врешь грубо крикнул его старый солдат, подвигая к себе кучку ассигнаций. «Ей-богу, ребята, газы пустил немец, так и шумят!» Люди начали вскакивать с кто-то из спящих неловким движением опрокинул лампочку, и она потухла. Полный мрак наступил в землянке. В этом мраке копошились и ругались люди, отыскивая свою одежду, и дрались, отнимая друг у друга противогазы.